Казнь После разгрома мятежных войск 14 декабря Николай I создал тайный комитет для расследования заговора. В него вошли сановники государства, которые прекрасно знали, что император хотел примерно наказать виновных. Николая не могли остановить самые жестокие меры. «Если бы явилась необходимость», — говорил он шведскому послу, — Я приказал бы арестовать половину нации ради того, чтобы другая половина осталась незараженной. Члены тайного комитета в течение полугода допрашивали бунтовщиков. Они нашли очень хороший повод для расправы — умысел на цареубийство. При этом их совершенно не интересовала программа переустройства России, ради которой и было поднято восстание. В специальном донесении, написанном для Николая Первого, Члены комитета даже не упомянули о ней, но зато подробно описали, где, кто и когда хотел истребить царскую фамилию. Об объективности записки свидетельствует особое приложение, в котором говорилось, что комиссия старалась не упоминать об обстоятельствах, кои, сделавшись известными могли бы обратиться в орудие зложелательства, дать повод к неосновательным толкам или быть причиной какого-либо волнения в умах. Донесение было одобрено императором и опубликовано во всех газетах. Разумеется, без приложений, а тем более без особых. Затем Николай издал манифест об учреждении Верховного уголовного суда, в состав которого вошли 73 человека от трех сословий. Такой представительный суд должен был показать общенародный характер процесса над бунтовщиками. Господ судей ничуть не смущало, что они нарушили законный порядок, и вместо открытого заседания с обвинителем, присяжными и судьей, каждому из подсудимых предлагали подписать три вопросных пункта. Не смущало это и Николая I – хотя он разыгрывал из себя великодушного гражданина, который вынужден подчиниться высшей государственной необходимости. В результате во всеподданнейшем докладе был вынесен приговор, по которому 122 виновных были разделены на 11 разрядов, а пятеро, по особому свойству и важности их злодеяний, поставлены вне разрядов. Эти пятеро приговаривались к четвертованию. 31 один бунтовщик первого разряда к смертной казни отсечением головы. Остальные к лишению чинов и дворянства и различным срокам каторги. Николай I не упустил возможности проявить милосердие и подписал специальный указ, в котором смертная казнь осужденным по первому разряду заменялась вечной каторгой. Остальным немного уменьшались сроки наказания. Относительно главных преступников Государь заявил министру юстиции, что если неизбежная смертная казнь кому и подлежать будет, он сам ее не утвердит, а уполномочит Верховный уголовный суд. А дабы судьи, не дай бог, не ошибились в выборе казни, какая сим преступникам судом определена быть может, Государь-император повелеть соизволил предварить Верховный суд, что его величество никак не соизволяет не только на четвертование, яка казнь мучительную, но и на расстреляние, как казнь одним воинским преступлением свойственную, не даже на простое отсечение головы, и, словом, ни на какую казнь с пролитием крови сопряженную. Получив такие директивы, Верховный уголовный суд на заседание 11 июля избрал повешение. На следующий день в полном составе суд собрался в Сенате и после молитвы отправился в Петропавловскую крепость. Два жандармских эскадрона сопровождали судей до комендантского дома, там все уже было готово к торжественной церемонии. За столами, покрытыми красным сукном, министр юстиции, митрополит – Все члены Государственного Совета — генералы и сенаторы. И все одеты, как на парад. Когда судьи присоединились к присутствующим, служители открыли казематы и провели заключенных через задний двор в дом коменданта. Впервые после долгой разлуки декабристы увидели друг друга. Многие настолько изменились, что узнать их можно было с большим трудом. Но они все равно были счастливы. Ведь они опять вместе, без цепей. А когда рядом товарищ, ничего не страшно. Раздался радостный смех. Некоторые стали обниматься, посыпались вопросы, ведь никто из них толком ничего не знал. Не догадывались они даже и о том, что суд над ними уже состоялся. Их духовный пастырь, протеерей Петропавловской крепости Петр Мусловский убеждал их, что, несмотря на суровый приговор, в последний момент царь всех помилует. И такие слухи усиленно распространялись в обществе. Говорили, что Николай I подписывал приговор с искренним горем и будто бы восклицал при этом, каких людей Россия теряет, превосходных, умных, увлёкшихся духом времени. Я не могу этого допустить. В своей конфирмации я удивлю всех своим милосердием. Конфирмация утверждения приговора суда. Когда все собрались и немного успокоились, обер-секретарь стал читать приговор и конфирмацию, а между тем члены Верховного уголовного суда смотрели на декабристов как на диковинных животных, с плохо скрываемым любопытством, без малейшего сострадания. Некоторые даже наводили лорнеты, чтобы увидеть страх и отчаяние. Напрасно. На лицах злоумышленников не было и тени испуга. А ведь в соседней комнате стояли лекари, два цирюльника, готовые прийти на помощь в любой момент. Но ни им, ни Мысловскому не понадобилось проявлять свое человеколюбие. Все осужденные достойно встретили приговор. А подполковник Лунин, обведя вызывающим взглядом толпу сенаторов, с которыми он был знаком до суда, во все всеуслышание хмыкнул и закрутил усы. Он подумал, людей можно убить, а их идеи — никогда. Пятерых увели в соседнее помещение. Они должны были провести последние часы отдельно от тех, кого приговорили к жизни. Из-за какой-то случайности дверь в камеру смертников открылась, и товарищи бросились к ним. Некоторые успели обняться, но их тут же разлучили. Надежда на помилование еще теплилась у заключенных. Они рассчитывали, что Николай I не станет начинать свое царствование с казни. Однако сам монарх придерживался иного мнения. Задолго до рокового дня он разработал обряд казни и передал его генерал-губернатору Петербурга, распоряжавшемуся экзекуцией. В Кронверке занять караул. Кронверк — укрепление перед крепостной стеной для усиления крепости. Войскам быть в три часа. Сначала вывести с конвоем приговоренных каторги и разжалованных и поставить рядом против знамен. Конвоиным оставаться за ними, считая по два на одного. Когда все будут на месте, то скомандовать на караул и ударить в барабан. Потом генералу-командующему артиллерией прочесть приговор, после чего еще раз ударить в барабан и командовать на плечо затем сорвать мундир, кресты, переломить шпаги и бросить их в костер. Когда приговор исполнится, то вести их тем же порядком в Кронберг. Потом возвести приговоренных к смерти на вал, а при них быть священнику с крестом. При этом вновь ударить в барабан, как для гонения сквозь строй, до куда все не кончится. Обществу же Николай I стремился представить с другой стороны. Явно рассчитывая, что содержание его письма станет известно, он писал своей матери. «Милая и добрая матушка, приговор состоялся и объявлен виновным. Не поддается перу, что во мне происходит. У меня какое-то лихорадочное состояние, которое я не могу определить. К этому, с одной стороны, примешано чувство ужаса, а с другой — благодарности Господу Богу, коему было угодно — чтобы этот отвратительный процесс был доведен до конца. Голова моя положительно идет кругом. Если я добавлю к этому количество писем, которые ко мне ежедневно поступают, одни отчаяние, другие написанные в состоянии ума помешательства, то могу вас уверить, любезная матушка, что только одно чувство ужасающего долга на занимаемом посту может заставить меня терпеть все эти муки. Завтра в три часа утра это дело должно свершиться. Вечером, надеюсь, вам сообщить об исходе. Все предосторожности нами приняты, и, полагаясь, как всегда и во всяком деле на милость Божию, мы можем надеяться, что все пройдет спокойно». Но для того, чтобы все прошло спокойно, на одну милость Божию Николай I полагаться не мог. К казни тщательно готовились. В петербургской городской тюрьме Архитектор Герней и военный инженер Матушкин соорудили виселицу. А генерал-губернатор Голенищев-Кутузов проводил генеральную репетицию. Он проверял крепость веревок, подвешивая к ним восьмипудовые мешки с песком. Убедившись в том, что существует некоторый запас прочности, он, как это и подобает мастеру, хорошо знающему свое дело, определил употребить веревки тоньше, чтобы петли быстрее затянулись. Поздно вечером 12 июля виселица была разобрана по частям и на шести подводах отправлена в Кронверк. Но к месту назначения прибыло только пять подвод. Шестая, на которой была перекладина, пропала. Потом говорили, что лошади взбесились и понесли, а извозчик с трудом успел соскочить. Может быть, но, скорее всего, он, сочувствуя господам, специально заблудился, надеясь, что за это время придет указ о помиловании. Четные надежды. Голенищев-Кутузов приказал срочно делать новую перекладину. И когда всех декабристов, кроме смертников, вывели на кронверк, работы по изготовлению виселицы еще продолжались. Однако заключенные настолько уверовали в царскую милость, что даже не обратили внимания на помост с двумя столбами. Они построились спиной к крепости. Военным велели снять мундиры. Профосы... Профос — исполнитель. От этого слова образовалось другое, всем известное — прохвост. Отнесли эти мундиры и бросили их в костры, которые были зажжены в двадцати сожжениях. Затем всех поставили на колени. Самым крайним оказался Иван Якушкин. А рядом с ним всего в нескольких шагах Верхом на пегой лошади сидел Голенищев-Кутузов. Он внимательно наблюдал за происходящим. После чтения приговора над каждым из осужденных должны были переломить шпагу. Но та, которая досталась для шельмования Якушкина, была плохо подпилена. И когда профос ударил ею декабриста по голове, шпага не переломилась, а Якушкин упал. «Если ты повторишь такой удар еще раз, — поднимаясь, — сказал он профосу, — так ты убьешь меня до смерти!» Голенищев-Кутузов, услышав это, рассмеялся. Экзекуция закончилась очень быстро. После нее декабристов развели по казематам, и начался второй акт трагедии. Пятерых главных преступников вывели из камер, и они пошли к своему бессмертию. Рылеев, проходя около темниц своих товарищей, громко сказал: «Прощайте, братья! Без туже еле я а для того, чтобы звук от цепей был тише, он продел сквозь них носовой платок и поднял кандалы, сковавшие его ноги. Осужденные были совершенно спокойны, и только когда они увидели виселицу, Пестель воскрикнул: «Неужели мы не заслужили лучшей смерти? Кажется, мы никогда не уклонялись от пули ядер!» «Могли бы нас и расстрелять». Когда они поднялись на вал, с них сорвали верхнюю одежду и тут же сожгли ее на костре. А им дали длинные белые рубахи. Поверх рубах надели доски, на которых была написана фамилия осужденного и его вина. А цепи на руках и ногах заменили толстыми кожаными ремнями. Но виселица была еще не готова. Плотники только начали подлаживать верхнюю перекладину. Глянищев Кутузов, увидев, что это займет еще много времени, приказал отвести пятерых в крепостную церковь. С них сняли белые мешки и повели. Там, рядом со своими гробами, они ожидали смерти еще около часа. Многие вспоминали пророческие стихи Рылеева. «Известно мне, погибель ждет того, кто первый восстает на утеснителей народа». «Судьба меня уж обрекла, но где, скажи, когда была без крови куплена свобода?» Наконец, когда все было готово, командующий конвойными зашел к ним и сказал «Пожалуйте, господа!» И их повели к виселице второй раз. Впереди бравый капитан, за ним с обнаженными шпагами помощники квартальных надзирателей, потом осужденные, которых сопровождал Пётр Мысловский. Замыкали шествие двенадцать павловских солдат и два палача. Декабристы шли медленно. Ноги их так прочно были опутаны ремнями, что они могли делать очень маленькие шажки. Сергей Муравьев-апостол поддерживал Бестужева, который совсем обессилел. Михаил Бестужев-Рюмин был самым молодым. Ему недавно исполнилось двадцать два года. Он был рад проявить твердость. Но в душе у него уже ничего не осталось, даже ненависти к своим палачам. Ему хотелось только одного — не проявить слабости в последние минуты своей жизни. Они были мучительными для каждого из приговоренных. И священник всей душой стремился утешить своих спутников. Это так ярко выражалось на его лице, что Сергей Муравьев-апостол, обернувшись к нему, сказал «Тяжело вам вести пятерых разбойников на Голгофу». Мысловский ответил словами Иисуса Христа, «Истинно говорю тебе, ныне же ты будешь в раю». Это уже было нечто большее, чем простое сострадание со стороны протеерея. Какой же мог быть рай для людей вне разряда? По Библии Христа распяли на горе Голгофе вместе с двумя разбойниками. Один из них по дороге к месту казни кощунствовал и говорил Богу, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же унимал своего товарища, а Иисусу сказал, «Помяни меня, Господи, когда приидешь во царствие свое». И Бог ответил ему, «Истинно говорю тебе, ныне же ты будешь в раю». Около самой виселицы еще раз прочитали приговор Верховного уголовного суда, который заканчивался словами «За их тяжкие злодеяния повесить». Все были абсолютно спокойны и, отдавая последний долг земле, посмотрели в небо. Да так посмотрели, что у стоявших рядом все нутро перевернулось. Даже у видавших виды квартальных надзирателей волосы на голове стали дыбом. До того это было жутко. А один из палачей, не имея сил казнить невиновных, не выдержал и упал в обморок. Тогда его помощник принялся за исполнение своих обязанностей. Он проверил прочность ремней на руках и ногах, и попросил декабристов подняться на эшафот. они, прежде чем исполнить его требования, встали тесно спинами друг к другу и пожали в последний раз руки, которые были связаны сзади. На них вновь надели белые мешки, накинули петли и выдернули скамейку из-под ног. Трое тут же сорвались с веселицы. Архитектора через несколько часов разжаловали в солдаты, хотя он не был виноват в том, что веревки оборвались, ведь их же проверяли на прочность. Скорее всего, плотники, делавшие виселицу, надрезали веревки, надеясь на помилование, поэтому более удивительным кажется, что оборвались только три веревки, а не все пять. Сергей Муравьев при падении вывихнул ногу. Боль была нестерпимой, а он даже не мог схватиться за ушибленное место и с трудом, приходя в себя, выговорил. «Бедная Россия, и повесить-то у нас порядочно не умеют». Каховский разбился так, что в первый момент не мог даже пошевелиться. У него остались силы лишь на смачную ругань в адрес своих мучителей. Только Рылеев смог встать. По его лицу текла кровь, но, гордо выпрямившись, он обратился к голенищеву Кутузову. «Вы, генерал, приехали посмотреть, как мы умираем? Обрадуйте вашего государя. Его желание исполнилось, мы умираем в мучениях». Вековые традиции всех народов требовали помилования. Ведь если осужденный сорвался с виселицы, значит, сам Бог против казни. Но для генерал-губернатора воля императора была важнее Божьей воли. И хотя никто не мог заподозрить в нем атеиста, он закричал, «Вешайте их скорее снова!» Услышав это, даже не отличавшийся особой сентиментальностью Бенкендорф воскликнул. «Во всякой другой стране!» И тут же, спохватившись, оборвал свой возглас на полусловие. Больше он уже не мог смотреть на происходящее, и, упав на шею лошади, не поднимал головы до конца экзекуции. Орлеев, еще несколько секунд назад переживший свою смерть, вдруг вскипел. Вся ненависть его обратилась на главного распорядителя. Из дикой злобы он крикнул «Подлый опричник тирана! Дай же палачу свои аксельбанты, чтобы нам не умирать второй раз!» И тому впору было последовать совету однажды казненного. Запасных веревок не было, а ближайшие лавки, куда послали за ними, были закрыты. Казнь пришлось отложить. Палач и архитектор стали приспосабливать старые веревки. На это ушло около получаса. Помост поставили на место и подняли на него упавших. Надели на них соскочившие мешки, затянули на шеях веревки, и через несколько секунд барабанный бой известил, что человеческое правосудие исполнилось. Экзекуция кончилась с должной тишиной и порядком как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны зрителей, которых было немного, доносил Голенищев-Кутузов императору. Рылеев, Каховский и Муравьев сорвались, но вскоре были опять повешены и получили заслуженную смерть, о чем вашему императорскому величеству все подданные доношу. В шесть часов утра повешенных сняли, а на следующую ночь отвезли на остров Голодай. Там их тайно захоронили в братской могиле. Землю над ними разровняли, чтобы нельзя было определить место их последнего упокоения а 14 июля на Сенатской площади состоялся искупительный молебен. В центре был поставлен алтарь, и митрополит Серафим окроплял водой ту часть площади, где находились восставшие. Таким образом, он очищал столицу от посрамивших ее злодеяний.